Ефрем показал, что действительно Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать, безусловно. — Алиби, — усмехнулся д ю к о в с к о й И какое дурацкое алиби. — С о к о л ь к о й знавался? — Был грех. — А б а р ы н у тебя сманил ее? — Никак нету. — У меня акульку отбили от Анис, от, от, от, от, от, от, от, от господин Псеков, от и в а н Михайловича. А у и в а н м и х а й от, л о от, в и ч отбил барин. Вот так дело было. Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул — Но управляющим увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова. «Э, «Ступай», — сказал он Николашке. «А теперь позвольте вам задать один вопрос, господин п с я к о в Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь». — Да, в 10 с я часов я ужинал с Марком Ивановичем. — А потом? Псеков смутился и встал из-за стола. — А -по потом, потом, потом, потом, а -потом, -потом, -потом, потом, право не помню, — з а б о р м о т а л он. — Я много выпил тогда, а не помню, где и когда уснул. — А чё вы на меня все так смотрите? Точно я убил. — И где вы проснулись? А проснулся в людской кухне на печи. Ф все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. А кулину вы знали? Ничего тут особенного нет. От вас она перешла к Кляузову? Да. Е Ефрем, подай еще грибов. хотите чаю, Евграф Кузьмич? Наступило молчание, тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь. Он «Нужно о н будет сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, м а р и е й Ивановной. Не даст ли нам она каких-либо указаний?» Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорока пятилетнюю деву застали они, молящиеся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела. «Приношу, прежде всего, извинения за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения», начал расшаркиваясь галантный Чубиков. «Мы к вам с просьбой». «А вы, конечно, уже слышали, существует подозрение, что ваш братец некоторым н е образом убит. Божья воля, знаете ли, <смирь> смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением?» «Ах, не спрашивайте меня», — сказала Марья Ивановна, еще более бледнее и закрывая лицо руками. «Ничего я не могу вам сказать, ничего». Умоляю вас. Я ничего. Что я могу? Ах, нет-нет. Ни слова про брата. Умирать буду, не скажу. Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались. — О, чертова баба! — выругался Дюковский, выходя из большого дома. — По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано. Отпостойте же, черти, в с ё разберем. Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой. Они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, Болтун Жадюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил. «Что Николашка причастен в этом деле?» — сказал он. «Нон дубитан думест». И по роже его видно, что он за штука. Алиби выдает его с руками и ногами. Нет даже сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный псеков. Синие панталоны, смущение, лежание на печи от страха после убийства, алиби и акулька. «Мели, Емеля, твоя неделя! По-вашему, значит, тот и убийца, кто акульку знал? Эх вы горячка! Соску б вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за акулькой ухаживали, значит, и вы участник в этом деле?» — У вас тоже, Акулька, месяц в кухарках жила, но я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, а иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе, дело в подреньком, гаденьком, скверненьком чувстве. Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он вверх взял. Самолюбие, видите ли, мстить захотелось. Потом, с, м, толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда о к у л ь к у с наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью? Несомненно. Итак, оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках. Но кто ж третий-то? Николашка и Псеков держали. А кто ж душил? Псеков робок, конфузлив. Вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой. Они действуют топором, обухом. Душил кто-то третий, но кто он? Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока Шарабан не подъехал к дому следователя. «Эврика!» — сказал он, входя в домик и снимая пальто. — Эврика Николай Ермолаевич! Не знаю только, как мне это раньше в г о л о в у не пришло. — Знаете, кто третий? — О, отстаньте, пожалуйста! Вон уж ужин готов! Садить сюжинать! Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал — Так з н а е т е же! что третий, д е й с т в о в ш и й заодно с негодяем Псековым и душивший, была женщина. Да-с, я говорю о сестре убитого, Марье и в а н н е Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского. Вы... Не того? -э голова у вас не того? Не болит?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 — Ее религиозный подвиг. — О, вы не знаете этих старых дев, староверок. Прочитайте-ка Достоевского. — А что пишут Лисков, Печорский? — Она и она, хоть зарежьте. Она душила. — О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? — Дай мылстану!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 На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание. — Был я выпимший, — сказал он, — до полночи у кумы просидел. Идучи домою, спьяну полез в реку купаться. Отокупаюсь я, глядь. Идут по плотине два человека, и, и что-то черное не суть. — т у крикнул я на них. — Они испужались, и что есть духу, давай, стрякачак, макарьевским огородом. — От побей меня, бог, коль то не бально волокли.